Глава пятая Через пять минут мы стояли перед знакомой мне деревянной дверью. На этот раз я попала внутрь намного быстрее. Джек простучал замысловатый ритм, и нам почти сразу открыли. Господин Дронок посторонился, пропуская гостей, с вежливым интересом окинул взором мой наряд и закрыл дверь. Я покраснела. Естественно, остатки одежды выглядели более чем фривольно. Попытка одернуть юбку пониже, чтобы она закрывала хоть что-то, ничего не дала. В итоге я малодушно спряталась за Сорби. «Здравствуй, дронек. Помнишь меня?» Мужичок как-то странно посмотрел вначале на моего спутника, затем на меня и слегка прокашлялся. «Конечно, э, дж Джек Сорби. Совершенно верно», — перебил его герцог. «С этой юной леди, я полагаю, вы тоже знакомы? Да, да». Чем могу быть полезен? Для начала меня одели. Купить здесь хамелеонку, конечно, нельзя было, зато темный эластичный костюм из достаточно прочной ткани отыскался. Я с удовольствием поменяла на него остатки платья. Выходя из примерочной, увидела, как мой спутник забирает у Дроныка довольно увесистый мешок, и Сорби расплатился деньгами. Деньги есть, оружие есть. Как же он попал в отан! Интересно, что заказал герцог? Стоило бы подслушать, но как-то вовремя не догадалась, а теперь поздно. Украдкой взглянула на милорда. Надежда, что буря миновала, сама собой тихо умерла. Да, Джек выглядел предельно вежливым, однако... И еще одна просьба. У тебя стены с улицы не прослушиваются, надеюсь? О чем речь? В таком случае оставь нас ненадолго наедине. Хочу сказать пару слов своей очаровательной спутнице. Дроник исчез, словно его и не было. Сорби медленно повернулся. Серые глаза потемнели почти до черноты. Я эмпатически поймала волну ярости, направленную в мою сторону, и почувствовала себя весьма неуютно. — Ты! — прошипел он, приблизившись почти вплотную. — Маленькая, безответственная, безмозглая сумасбродка! Я ведь просил не делать ничего без моего ведома. Ты зачем вообще сюда поперлась? Мужчина навис надо мной, и мне безумно захотелось съежиться и стать маленькой прималенькой а еще лучше испариться совсем. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло, что я шел к дроныку и оказался рядом? Отвернулась. Чужие эмоции били по нервам, накапливаясь и обостряясь. Понимаешь, что еще немного. И максимум, что я смог бы сделать, это принести Берте свои соболезнования. Я с каждым словом все больше скукоживалась, пытаясь забиться в несуществующий угол. Да куда уж мне! С обидой закусила я губу. О чем ты вообще думала, отправляясь сюда? Вообще-то я тоже нервная, и у меня был тяжелый день, и я чуть не погибла, и я... Второй раз убила человека. Черт, наверное, первый раз звучало бы лучше... Но я тоже кричать умею! Но не кричу же! Да пошли вы все!» Я с трудом удержала злые слезы. «Ах, сколько эмоций! Куда подевалась ваша хваленая выдержка, милорд? И когда это ваша светлость, я разрешала мне тыкать!» Кто сказал, что лучшая защита — нападение? Герцог моментально отстранился, лицо превратилось в жесткую, непроницаемую маску. Теперь его эмоции не улавливались, вообще никакие. Так стало еще хуже. Пожалуй, вы правы. Медленно протянул он, сделав особое ударение на слове «вы». Ледяной взгляд смог бы заморозить тропическую пустыню. Я невольно поежилась и отступила назад. В таком случае я повторюсь. Вы — крайне безответственная и ограниченная особа, которая не думает ни о себе, ни об окружающих. И если вам столь недорога ваша жизнь, то избавьте от своей глупости хотя бы госпожу Мариам. Он опять сделал шаг вперед и навис надо мной. Глаза жестко прищурились, и когда Сорби сделал короткий резкий взмах, я машинально отшатнулась, приседая и прикрываясь руками. «Нет, не надо!» Эта фраза, кажется, слегка отрезвила мужчину. «Что не надо?» опешил он. «Ты что, решила... «Я хочу тебя ударить!» Неверяще посмотрел он на меня. «Ты когда-нибудь перестанешь меня бояться?» «Перестану, когда ты... Вы не будете так на меня смотреть!» «Как так?» «Страшно!» «Ну ты...» Джек с чувством махнул поднятой рукой, затем запустил в ее волосы, развернулся и пошел прочь. «Боги, за что вы меня наказываете? Чем я так провинился?» Услышала я напоследок обреченный стон. Я присела на край одиноко стоящего стула. Настроение с плохого опустилось до совершенно отвратительного. Одновременно наварилась масса эмоций, преимущественно негативных. Больше всего мне сейчас хотелось оказаться где-нибудь в спокойном месте, например, дома, в тепле и уюте, в мягкой постели и обязательно в одиночестве, чтобы можно было в волю поплакать выплескивая всю усталость и потрясение сегодняшнего дня. Через несколько секунд я отважилась прервать молчание. — А как вы узнали, что я в беде? — почувствовал. — Как? — так. — отрезал Сорби, всем своим видом показывая, что не собирается развивать эту тему. Немного помолчав, добавил уже более миролюбиво. — Я уж начал сомневаться, что вообще тебя поймаю. Гораздо ты кругами бегать. Не хотел на тебя кричать. Недоразумение ты ходячее. Не сдержался. Думал, посидею, пока тебя поймаю. Скажи мне лучше, как ты собралась выбираться из страны? Я немного помялась, а затем кратко изложила свои соображения по поводу вязаной стены. Хотела разорвать одну нить, ментальную, думала, что может сработать. И из чего ты это взяла? Кажется, тон снова не предвещал комплиментов. Я тихо вздохнула. Паршивое продолжение паршивого вечера. Только потому, что на тебя не действует ментальная магия, можно подумать, что стена тебя загипнотизировать собирается. Это же энергия в чистом виде. Тронешь, и в радиусе двадцати километров появится маленькая, выжженная полянка. Я сидела, насупившись, и старалась смотреть в сторону. Ну, конечно, какие все умные, со злостью и обидой думала я, почувствовав, что сейчас не выдержу и сорвусь, отвернулась к стене и прикусила костяшку большого пальца. В груди что-то стучало и рвалось наружу. Хотелось громко поорать или в крайнем случае побиться головой об стену. Однако через несколько секунд Сорби, взяв меня за плечо, развернул обратно. Посмотрел в глаза, вытащил изо рта палец и, приподняв свободной рукой подбородок, жестко накрыл мои губы своими. Поцелуй не был ни нежным не головокружительным, скорее злым и агрессивным. Он был лекарством, возможностью снять напряжение. Я силой вцепилась одной рукой в волосы мужчины, пытаясь склонить его голову еще ниже, а второй в плечо, привлекая к себе и оставляя на коже тонкие красные полоски. Через минуту мы с трудом оторвались друг от друга. — Зачем? — тяжело дыша спросила я, хотя ответ и так плавал на поверхности. «Наверное, мне хотелось услышать от Джека сегодня и какое-то доброе слово!» Сорби мрачно усмехнулся, отстраняясь. «Не люблю женские истерики! Или стоило поцелуй заменить парой пощечин?» Я снова надулась и замолчала, старательно разглядывая потертости на ковре у себя под ногами. «И откуда ты знаешь, что на меня ментальная магия не действует?» — недовольно буркнула я спустя несколько минут. «Оттуда!» Послышался такой же вежливый ответ. Затем мужчина повернулся ко мне и намного спокойнее добавил. «Помнишь, на балу после кражи я к тебе подходил и спрашивал, где ты находилась последние полчаса?» «Конечно. Ну вот». Кратко подытожил Сорби, направляясь из комнаты. «А не должна помнить. Здесь есть выход через крышу?» Услышала я его голос из коридора. «Да, конечно». Мгновенно отозвался Дронек. Подслушивал, небось, безразлично подумала я.